160. -е. Нужна еще большая осторожность со здоровьем. Только я знаю. Идет общение с самым высшим. В слове «радость» звучит гармония. Луче гармония. гармонии с лучом владыки. Это есть соответствие. То есть ответ сущности ученика в созвучии с принимаемым лучом. Соответ со созвучать соответствовать значит звучать или отвечать в согласии ответная вибрация организма означает сотональность как струна звучит в тон созвучно настроены созвучные духи созвучные души это души звучащие на луч владыки Согласованность, созвучие, гармония, соответствие — понятия, выражающие ту же идею. Односущность ответа на постный луч. Устремление — знак созвучности. Качество — тоже грани созвучия с владыкой или каналы соответствия. «Полория» знак полной созвучности ответа на вибрацию учителя в заданном ключе, но индивидуально ответствующего духа. Дух звучит всей своей сущностью, резонирующий на посланные лучи. Мой, значит, созвучащий со мной, звучащий на мой призыв, на мои вибрации. Полория означает созвучие всей сущностью во всех проводниках, очищенных и звучащих целиком, полнозвучащих не половинчато, но полнозвучных. Все целое звучание или звучание полностью всем сознанием, всем существом и есть полная согласованность. И сердце, и мозг, и тело звучат в одном тоне. Нет разногласия дом в себе не разделившийся любовь к твоему владыке этот цемент созвучья мои значит созвучащие мне звучите призывно звучите огнем луча моего издалека и помните это и ночью и днем в толпе и когда одиноки созвучим огненным был сотворен весь мир беспредельный и звездный И им же воителя пламень зажжен для тьмы, устрашающий, грозный.